Глава 26 вот за что люблю свое одиночество и то, что все считают меня на редкость отморожным удаком так это за то что никакая тварь не будет с утра пораньше не звонить не пишет в дверь Блядь, не ломится но везде есть исключение я смотрю на имя высветившегося контакта скреплю зубами прикидывая может не брать вообще перетопчется конь педальный но к сожалению коняшка во всех остальных смыслах тоже грёба исключение мертвого зайет а потом перевернет и продолжит так что если сейчас не отвечу рискую вскоре наблюдать его нахальную рожу у себя на пороге а он не тупые мажоики не умеющий громот попадать на объект охраны. Конечно, у нас матерый журналист со всеми вытекающими из этого момента грустными вещами, типа умения влезть без мыла в жопу, просочиться на ядерную станцию, присосаться конским клещом к жопе кого угодно в поисках информации, когда нужно. И ко всему прочему еще и обладатель откровенно мерзкого нрава. Правда, и говорит он, что в последнем пункте я кому угодно фору дам, ну вот вообще ни хрена Поверьте человеку, который знает этого говнюка с детства. Всегда редкостным засранцем был. Иметь такого во врагах, то еще приключение. А я его, своячница утрахнул. И еще планирую. Потому надо бы как-то поделегатнее ему об этом сообщить, что ли. Чего тебе? Рычу тихо в трубку, поглядывая на мирно спящую под боком драконяшу. Без задних ног дрыхни, девчонка. Оно и не удивительно. Час назад уснули только и тебе утречка друг судя по голосу, голосуешка в легком напряге похоже не все так гладкая сестренка драконяши удивительные бабы что одна что вторая одни проблемы только от них хотя зная коня сто процентов укатал на свою проблему до определяющего события наверное в загс уже тащит идиот она упирается а охеревает ситуации ну а что угодно поспорю что блондиниста ниндзя даже моргать не успевает от проносящихся мимо событий как там драконяша? нормально все нормально с ней спокойно отвечаю и гоясь круглую жопку со следами маях зубов на ней. Ну а не хер такой сладкое быть. Она тут останется. Судя по паузе, конь переваривает полученную информацию. Ну а мне чего? Я все сказал. Деликатно, как и планировал. Наконец трубка раздупляется Диким мором Бур, ты охерел? Как это останется? Она же не рабыня, не вещь. Она живая там вообще. Последний вопрос звучит на редкость испуганно. Похоже, конь читает меня еще более двинутым маньячилой, чем даже я сам себя. Хочется потроллить, но зная коня, можно нарваться, а потому отвечая коротко и по существу. Живее всех, блядь. У нас тут небольшая она случилась, но уже все нормально. Какая, блядь, война! орёт уже, не сдерживаясь коней, я торопливо встаю с кровати, чтоб Валю не разбудить, топаю к двери по пути, прикуривая и поясняя подробнее. Обычная, друзья ее приезжали, выпендривались, а я как раз похмелья был, ну и пережал немного. «Жертв много?» — на полном серьезе спрашивает конь, похоже, не сомневаясь в том, насколько я могу размахнуться с похмель «Имеются», — уклончиво отвечаю, я спускаюсь вниз. «Но все живы Самое главное — есть запись и признание на камеру. отправлено уже всем заинтересованным лицам. Так что можешь насчет мелкой не волноваться, к ней ни у кого никаких вопросов больше не будет». «Ого!» «Заценивает конь результаты моей деятельности». «Тогда тем более, нахер она тебе нужна? Давай заберу». «Нет, неожиданно жутко получается у меня, потому что одна мысль, что дракоши тут не будет, у меня под боком напрягает дико». «Пусть тут побудет со мной». «Ого!» Похоже, конь сильно впечатляется, раз слова начинает повторять, обычно у него с этим проблем нет. Язык же как масло. А тут в трубке пауза, потом сложная. А она сама как? Хочет остаться? Да кто ее спросит, блядь? Пожимаю я плечами, реально не видя в этом проблемы. После всего, что я с ней делал всю ночь, какие могут быть проблемы, куда она теперь денется? На улице в лицо бьет солнечный свет, неожиданно ласковый и приятный. Я щурюсь на него, докуривая, в два затяга захожу в дом. Бур! Похоже, конь продолжает отбирать слова, такие, чтобы до меня дошло. Поздняк метаться, до меня уже давно все дошло, в полном объеме. Это так-то своячница моя будущее Бедная блондинистая ниндзя. Ну вот и радуйся, она попала в надежные руки. Усмехаюсь я, потом наблюдаю картину маслом. Месть мелкого таракана. Бур, блядь! Разоряется конь, но мне уже категорически некогда. Отъебись, считай, что я тебе долг простил. Говорю я, двигаясь к дивану, здоровенному монстру за которой грёбаный дизайнер, обставляющий мне этот дом, запросил полляма. И это ещё пять лет назад. И сейчас конкретно в эту минуту мне очень хочется верить, что у меня визуальный, блядь, обман. Бур! орёт койн, но я со словами: "Всё, привет, не вести, вырубаю связь". Подхожу к дивану, заценивая масштаб разрушений и охеревая, Как одна маленькая дресня могла натворить такое? Мне дизайнер клялся, что тот пулянепробиваемая кожа, её ничем не ни ножом, не бля, ножовкой. Пиздобол. Одна маленькая тараканья писька за ночь превратила моего кожаного монстра в Ухлого кита с вылезшими со всех сторон кишками. Тошнотворное зрелище. Нет, мне новый дизайн категорически не нравится. Сам дизайнер-новатор сидит в центре композиции. Из разодранного в хлам покрытия торчит ушастая башка и нагло сыркает глазами-пуговицами. Из пасти свисает кусок отбивки. Кроме визуального стресса, испытываю и обонятельный. Судя по всему, проклятый тушканчик тут вдоволь повеселился, используя мой диван не только как игровую площадку, но и как отхожее место. Неоднократно, похоже, очень уж воняет. «Мелкая, гадкая, мстительная тварь!» «Жорик, иди сюда!» Мягко и сладко тяну я, легонько двигаясь ближе, чтобы успеть ухватить тварь за уши, и поглядывая наверх, чтоб не дай бог, драконяшу не разбудить. может тут сами как-нибудь разберемся. В чисто мужской компании».